Глава восемнадцатая «Ну ты, подонок!» — осерчала Катя. «Почему мне не сказал, что Ника в городе? Она говорила, что едет в Кострому на лекцию, заодно на монастыри полюбоваться. Вот врунья. Прикинь, что могло случиться, если бы Леська устроилась с клиентами, а тут тетка из подсобки выходит. Зашквар! Знаешь, кто ты?» «Дерьмо!» — воскликнула Леся. «И вор!» «Я ничего не украл!» — начал оправдываться Игорь. Катя сделала неприличный жест. «Утопись! Игорь, ты запер за собой лавку?» поинтересовалась я, вспоминая, как Леся при нас открывала створку. «Дверь захлопнул!» кивнул парень. «Замок щелкнул!» «Какой звук ты слышал, когда Вероника Матвеевна появилась из-под пола?» продолжила я. «Трык-брык-дрык!» попытался объяснить парень. «Тоже щелкнуло что-то?» предположила Ада. «Не знаю!» занул Игорь. «Трык-брык-дрык!» дрык. «Леся, ваша тётя дружила с женщиной по имени Зельда?» спросила я. «Фу!» — поморщилась Николаева. «Она цыганка! Не знаю, почему Ника с ней общалась!» «Вы хорошо знаете Зельду?» — встрепенулась Ада. «Я не очень. Она к тёте домой редко приходила. Один раз меня вместе с Вероникой позвала на свой день рождения». поморщилась Николаева. «Волдовый ресторан. Салат, оливье, мясо по-французски. Б. цыгане поют. Ника пошла и меня заставила. Одни старпёры там собрались, ещё какая-то баба со странным именем, типа Фиалка». «Роза?» — предположила Дюдюня. «Нет», — отмахнулась Леся. «Это обычная, а у той женщины зашквар. Сарен, не помню». Жрачка поносная. Зельда потом с цыганами петь пошла. Как они завели свое наны, наны. Так она и выбежала, плечами затрясла, давай на их языке голосить. Музыканты ее целовать начали. Баба с цветочным именем мужу Зельды ехидно так сказала. Твоя жена по-цыгански хорошо говорит. Он ответил: Она все может умница и красавица. Что связывала твою тетю с Зельдой? Спросила я. А, -а ее знает. Привычно выругалась Леся. То ли они вместе учились, то ли потом познакомились. Мне наплевать, дружили они и все. Я в дела тети не лезла. Муж у Зельды мрачный, он маг-предсказатель-астролог. Дурит народ по полной, Зельда с ним работает. И Вероника в той же ганге. Люди к ней шли. Тётя прилично зарабатывала, не знаю, сколько точно. А Леся умолкла. Что-то вспомнила? Обрадовалась Ада. «Если эта мерзотина не брехала?» Задумчиво протянула девушка и показала пальцем на Игоря. «Если этот обсосок правду выдал, то в офисе где-то занычены тысячи зеленых. «Ника умерла. Значит, теперь все моё. Квартира, деньги, лавка. Можно сдавать ее на аренде прилично навариться. Последнее неосуществимо», — подрезала я крылья беспредельной жадности Алиси. «Фомина не владелец, она арендатор, и в права наследства вступают через полгода после смерти родственника. Вы не в курсе, с кем Вероника завела близкие отношения? Может, имя мужчины знаете?» не, она при мне его ни разу не называла. Про валюту никто не знает, ее сразу забрать можно», сверкнула глазами Николаева. «Всем до свидос». Она вскочила и умчалась прежде, чем мы успели что-либо сказать. «Вы ее отпустили!» Заныл Игорь. Это нечестно! Ада встала. Когда Олеся нам понадобится, найти ее не составит труда. Я положила на стол свою визитную карточку. Если кто-то из вас, братец с сестричкой, вдруг вспомнит что-то интересное, звоните.